Глава пятая. «Лен, подожди». Обхватив мое запястье и крепко его сжав, Никита не дает возможности выбраться из машины. Я поговорить хотел. Пытаюсь вспомнить, зачем я согласилась на совместную поездку. Неосмотрительный шаг. Мало того, что нас могут вместе увидеть, и тогда от сплетен будет не отмыться. Так еще и задержусь. Для меня это стресс. Пунктуальность – мое все. Оказывается, отношения — это еще то испытание. С одной стороны, я все же переживаю о том, что моя привычная холодность может оттолкнуть Никиту. А с другой – открыться – значит проявить слабость. «Фу, Лена, ты начинаешь рассуждать, как Михаил Семенович. Дожили». Даю себе воображаемый подзатыльник. «Ты серьезно?» – усмехаюсь. «Я тороплюсь». Мне топать еще минут пять. Я специально попросила его высадить меня в соседнем дворе, чтобы не светиться перед коллегами. Конспирация, блин, будь она неладна. Нужно было искать себе мужика, с которым мы бы не пересекались на работе. «Я тебя провожу, только давай сначала поговорим». «Начинается». «А чего по дороге молчал, будто бы язык отморозил?» «У тебя есть две минуты». Произношу, устраиваясь поудобнее. «Начинай». Кузнецов смеется. «И в кого то деловая такая?» «Ох, вот это тебе лучше не знать». «Ник, я действительно тороплюсь. Если дело не срочное, давай пообщаемся позже». Он неожиданно психует. Ударяет свободной ладонью по рулю, чем вызывает истошный звуковой сигнал. Чертыхается. «Да когда? Ты занята постоянно». «Это ненормально. Тебе не кажется?» Смотрю на него удивленно. В салоне царит полумрак. Но я замечаю, как от напряжения черты его лица заострились. Реально психует? Признаться, не понимаю, что происходит. Он ведет себя странно. Во-первых, со мной не нужно разговаривать в подобном тоне. Во-вторых, что с тобой случилось? Да еще и так внезапно. Ты сегодня сам не свой. Сначала вломился в мою квартиру. Делаю мысленную пометку обсудить с ним этот инцидент позже еще раз. Мне такие сюрпризы не по душе. А теперь намекаешь, что мне работу стоит сменить. Вот, видишь, ты сама все понимаешь. Хватка на моем запястье становится стальной. Сдавив так, что вырваться шансов нет, он поглаживает кожу подушечкой большого пальца. Мне хочется предложить тебе съехаться. Но какой в этом смысл, если ты постоянно пропадаешь в морге? Я даже не знаю, что меня удивляет больше. Его желание сделать новый, очень серьезный шаг в наших отношениях. Или то, как резко и непонятно зачем Никита решил начать мной манипулировать. Надо ли говорить, что я подобные выходки не люблю? Плавали, знаем. Дед тоже по ушам мне катался. С грустью в глазах заверял, что я очень на маму свою похожа. А она, в свою очередь, была его копией. Глядя в глаза, клялся, мол, очень жалеет о том, что грубо с ней поступил. Раскаивался. На деле же все эти речи были ничем иным, как попыткой незаметно повлиять на меня. Подстроить под свое видение мира. «Есть люди...» которых нельзя прогнуть под себя силой. Чем сильнее давишь, тем самоотверженнее они сопротивляются. В таких случаях нужно хитрость и смекалку проявлять. Вычислить слабое место, оно у каждого есть, и бить прицельно и аккуратно. Я, как и большинство людей, рано лишившихся семьи, трепетно отношусь к родственным связям. Как только попала в детский дом, не могла понять, Зачем некоторые воспитанники бережно хранят имеющиеся фотографии родителей, бросивших их, или и того хуже, истязавших до такой степени, что органы опеки вмешались? Четырех месяцев пребывания в казенных стенах мне хватило для переосмысления. Михаил Семенович, будучи человеком незаурядного ума, забрав меня первое время, вел себя правильно, впечатление произвел что надо. «Лена, ты меня совсем не слушаешь!» Никита тяжело вздыхает, выпуская на прогулку вселенскую грусть. Всячески дает понять, что мое отношение его печалит. «Черт! Снова я увлеклась воспоминаниями. Нужно будет позвонить старику, совесть свою успокоить, а то совсем расшалилась. Никит, не обижайся, но момент ты выбрал так себе. Произношу примирительно». Я завтра дежурю, и значит, одному Богу известно, будет ли время поспать. Я бы предпочла закончить с работой и поехать домой отдыхать. Если ты дежуришь завтра, то почему тебя сейчас вызвали? Где сегодняшний дежурный? Что у вас за бардак? Дотошные да, мужчины, издевательство природы. Потому что я предпочитаю сама осматривать места преступлений, жертв, которых мне на стол доставят. Так картина яснее. То, что завтра планирую проводить вскрытие Генрихова, вообще не озвучиваю. В дни дежурств в составе опергрупп мы освобождаемся от работы в секционном зале. Но мне, естественно, никто не помешает перерабатывать. Признаться, я томлюсь в предвкушении. Насколько должен быть нестандартный случай, если пернатый хищник лично почтил меня вниманием? Звонко цокнув языком, Ник выражает свое отношение к моему энтузиазму. Но, к счастью, больше меня не задерживает. Вызов оказывается вполне банальным. Вернее, заурядный он только по моей части. Двое мужчин, алкоголь, поножовщина. А вот у следователя глаза едва из орбит не выкатываются, когда Душегуб заявляет, что порезал своего знакомого из окошки который убитый якобы украл у него много лет назад. «Какая к черту кошка!» — доносится до меня рявка не следака. «Серая!» — следует плохо различимый ответ. «Да тут не кошка, тут белка!» Уже не удивляюсь, это далеко не первый случай в моей практике, когда месть годами вынашивали. И нет, настоявшись, она далеко не всегда становится хладнокровной и изощренной. На протяжении многих лет свои обиды лелеют и смакуют перспективы предстоящего мщения зачастую слабые и нерешительные люди, неспособные ответить неприятелю здесь и сейчас. Терпят, прокручивают в мыслях возможные варианты, как могли бы поквитаться, а в какой-то момент слетают с катушек от собственной никчемности. Последствия могут быть ужасающими. В надежде, что Ник не дождется, Я специально задерживаюсь на месте преступления чуть дольше и не ошибаюсь. Сообщение от него приходит минут через сорок. Извиняясь, он предупреждает, что вынужден уехать по рабочим вопросам. Вот и славно. Будет у меня время выдохнуть и подумать, хочу ли я настолько сближаться, чтобы лицезреть по утрам чужую мятую рожу ежедневно. На следующий день мне везет. До девяти утра не поступает ни единого вызова. И я, обзаведясь с поддержкой двух санитаров, отправляюсь знакомиться поближе с покойным Генриховым. Предположения мелькают разные. Жду не дождусь, когда смогу развенчать их или подтвердить. «Как же ты, бедолага, перешел дорогу к озадою щипанному!» Задаю вопрос покойному, не ожидая получить ответа. Неожиданно из-за моей спины доносится недовольное покашливание. Будь я более робкой, непременно бы посчитала, что подобные звуки не к добру. Обернувшись, замираю с ножом в руках. Да ладно, казадой собственной персоной? Вложив ладони в карманы брюк, Олег стоит в паре метров и сверлит меня недовольным взглядом. Понял, что я его страшненькой птицей кличу. Обидно, наверное. Сочувствую. Но, как говорится, не от всего сердца. «А прихвостник нигде. Уточняю, демонстративно встаю на носочки и за спину заглядываю ему. «Рискую немного. Ястребов крупнее раза в два. Зато нож здесь только у меня. И обращаюсь я с ним филигранно». «Кто?» «Приспешники. Те бравые ребята, которые вчера вас, Олег Викторович, очень храбро от меня защищали. На собеседовании». Глядя на то, как его халеную и к моему огорчению привлекательную физиономию перекашивает, усмехаюсь невольно. «Мелкая, ты вообще что ли без тормозов?» делает шаг в мою сторону. «Ладно». Шутки шутками, но он меня реально достал. Отвлекает. «Покиньте помещение. Посторонним здесь нельзя находиться». Его губы трогает ленивая улыбка. «А если так?» Достав из кармана корочку, раскрывает ее и протягивает так, чтобы я могла прочесть. Служебное удостоверение. Ястребов Олег Викторович. Состоит в должности старшего следователя. Серьезно? Вот прямо так заморочился?»